Глава 2. После того случая со змеиными яйцами прошло дней десять, и все это время нас преследовали дурные предзнаменования. Они делали матушку несчастной и сокращали ее жизненный срок. «Начать с того, что я устроила пожар. Я поджигаю дом. До такого кошмара мне и во сне не могло привидеться». Неужели я так и осталась, изнеженной барышней, которой и в голову не приходит, хотя это так очевидно, что неосторожное обращение с огнем ведет к пожару? Встав по нужде поздно ночью, я дошла до стоявшей в прихожей ширмы и вдруг заметила какое-то свечение в той стороне, где ванная. На всякий случай заглянула туда и увидела, что стеклянная дверь ванной сделалась ярко-красной, а за ней что-то трещит. Я бросилась к боковой двери, открыла ее и босиком выскочила наружу. Куча хвороста, громоздившаяся возле топки, была охвачена пламенем. Добежав до крестьянского дома, стоявшего сразу же за нашим садом, я что было силы принялась колотить в дверь. «Накай-сан, скорее проснитесь! Пожар!» Накай, судя по всему, уже спал. «Иду, иду!» Наконец откликнулся он и, поторапливаемый моими криками, прошу вас скорее, скорее, выскочил из дома прямо в ночной рубашке. Вдвоем мы вернулись к полыхавшей куче хвороста и стали поливать водой, таская ее ведрами из пруда. Тут со стороны коридора послышался крик матушки. Отбросив ведро, я поспешила к ней. Маменька, не волнуйтесь, все уже в порядке, ложитесь. Успев подхватить лишившуюся чувств матушку, я отвела ее в спальню и, уложив бегом, вернулась в сад. Теперь я черпала воду из ванны и передавала ее на Кайсан, а он выливал ее на кучу хвороста. Но пламя все разгоралось. Похоже было, что вдвоем нам не справиться. Пожар! Пожар! Навили пожар! Послышались крики снизу из поселка, и вскоре в сад, сломав изгореть, ворвались люди. Они стали заливать огонь, передавая от одного к другому по цепочке ведра с водой, которые они черпали из резервуара, стоящего у изгороди. Через несколько минут им удалось справиться с пламенем, а ведь еще немного, и оно перебросилось бы на крышу дома. «Повезло», — с облегчением подумала я и тут же содрогнулась, поняв, что послужило причиной пожара. В тот миг я впервые сообразила, что весь этот ночной переполох — Возник только потому, что вчера вечером я оставила возле кучи хвороста вытащенные из топки тлеющие гнилушки. Мне казалось, что я загасила их, а на самом-то деле я забыла это сделать. От такого открытия слезы навернулись мне на глаза, я словно приросла к земле. Тут до меня донесся громкий голос жены Нисия Масан из дома напротив. «А ванная-то, небось, сгорела подчистую». «Уж, конечно, если и так обращаться с топкой». Подошли староста поселка Фудзета, местный полицейский Ниномия и глава пожарной управы Оути. Фудзета спросил, как всегда, приветливо улыбаясь. «Испугались, наверное. Как это случилось?» «Это я во всем виновата. Мне казалось, я загасила гнилушки. Только и сумела выдавить из себя я и, опустив голову, замолчала. По щекам моим покатились слезы. Я чувствовала себя такой несчастной. Сейчас меня заберут в полицейский участок, как самую последнюю преступницу мелькнуло в моей голове. А вдруг я вспомнила, что стою перед ними босая, непричесанная, в одной рубашке и чуть не сгорела от стыда, подумав, сколь жалкое зрелище я должно быть собой представляю. «Понятно. А ваша матушка?» — тихо спросил Фудзита Сан. В голосе его звучало живое участие. «Матушка в спальне. Она очень испугалась». «И все же», — вставил молодой полицейский, очевидно, желая утешить меня. «Вам повезло, что огонь не перебросился на дом». Тут пришел успевший переодеться на Кайсан и, и, задыхаясь от быстрой ходьбы, заявил. «Да ничего страшного. Подумаешь, сгорела кучка хвороста. Не из-за чего поднимать шум. Он явно хотел меня выгородить». «Что ж, тогда ладно». Фудзита сан несколько раз кивнул и, пошептавшись о чем то с полицейским, сказал, обращаясь ко мне. «Ну, мы пошли. Кланяйтесь, матушки!» И удалился вместе с главой пожарной управы и прочими. Только полицейский задержался и, подойдя ко мне почти вплотную, чуть слышно прошептал. «Я не стану упоминать в донесении о том, что произошло сегодня ночью». После того, как удалился и он, Накаи Сан озабоченно спросил: Что он вам сказал? Что не станет упоминать в Донесении, ответила я. Соседи, все еще стоявшие у забора, очевидно, услышали мои слова. Во всяком случае, они стали расходиться, бормоча, ну, вот и хорошо, вот и ладно. Пожелав мне приятного сна, ушел и Накаи, а я осталась одна у сгоревшего хвороста. Глотая слезы, рассеянно взглянула на небо, оно уже начинало светлеть. Зайдя в ванную, я умылась, после чего долго возилась с волосами. Почему-то мысль о встрече с матушкой пугала меня. Потом прошла на кухню и до самого рассвета наводила никому ненужный порядок на полках. Когда, наконец, рассвело, я, стараясь ступать как можно тише, прошла в комнату и нашла матушку уже одетой. С совершенно измученным видом она сидела в китайском кресле. Увидев меня, ласково улыбнулась, но лицо ее было бледнее обыкновенного. Даже не улыбнувшись ей в ответ, я молча стала за ее стулом. Спустя некоторое время матушка сказала. «Ничего страшного ведь не произошло. В конце концов, хворст для того и предназначен, чтобы гореть». Почему-то, вдруг развеселившись, я засмеялась. Мне вспомнилась библейская притча. «Золотые яблоки в серебряных сосудах. Слово, сказанное прилично». И я от всего сердца возблагодарила Бога за дарованное мне счастье иметь такую добрую мать. Что было вчера вечером, было вчера. И нечего больше хандрить. Долго-долго стояла я за матушкиным стулом, глядя сквозь стеклянную дверь китайской гостиной на далекую морскую гладь, и в конце концов ощутила, что мое дыхание сливается в единое целое с тихим дыханием матушки. Наутро, наскоро перекусив, я занялась сгоревшей кучей хвороста. Тут появилась Осаки Сан, хозяйка единственной местной гостиницы. Влетев в сад через калитку, она набросилась на меня с расспросами. Что, что случилось, я только что узнала. Так что же произошло? В ее глазах блестели слезы. Мне очень неловко, простите, тихо сказала я. Да что тут неловкого? Вот только как насчет полиции. Они сказали, чтобы я не беспокоилась. Ну, значит, все в порядке. Она была искренне рада за меня. Я спросила у Осаки Сан, каким образом мне отблагодарить жителей поселка за помощь. Она сказала, что, наверное, все таки лучше всего дать им денег и посоветовала, какие именно дома следует обойти. «И «Если вам неловко идти одной, я могу пойти с вами», — предложила она. «Но будет лучше, если я пойду одна?» «А вы справитесь? Тогда, конечно, вам лучше пойти одной». «Так я и сделаю». Осаки-сан помогла мне навести порядок на месте пожара. Покончив с уборкой, я попросила у матушки денег. Каждую банкноту в 100 йен завернула в красивую бумагу и на каждом пакете написала «Примите мои извинения». Сначала я пошла в поселковое управление. Самого старосты, Фудита Сан, там не оказалось, и я передала бумажный пакет девушке-дежурной. «Я знаю, что прошлой ночью допустила непростительную оплошность», — сказала я, «но впредь обещаю быть осторожнее. Простите меня, пожалуйста», — и передайте мою признательность господину старости». Затем я направилась к дому оути главы пожарной управы. Он сам вышел на крыльцо и молча смотрел на меня, печально улыбаясь. Почему-то мне вдруг захотелось плакать. С трудом выдавив из себя «пожалуйста, простите меня», я поспешно откланялась и двинулась дальше. Меня душили слезы. Лицо пришло в ужасное состояние, поэтому я зашла домой, чтобы умыться и попудриться. Я уже надевала туфли в прихожей, собираясь уходить, когда из комнаты появилась матушка. Еще кто-то остался?» — спросила она. «Да я только начала», — ответила я, не поднимая головы. «Что ж, желаю удачи», — ласково сказала она. Черпая силу в матушкиной любви, я сумела обойти все оставшиеся дома, ни разу не заплакав. Все были добры ко мне. В доме районного головы меня встретила невестка, хозяина не было дома, которая при виде меня сама принялась шмыгать носом. А полицейский Неномия, когда я пришла к нему, только повторял «Ничего, ничего, все в порядке». Потом я обошла соседей и везде встречала только сочувствие — Каждый старался меня утешить как мог. Исключением была только молодая, на самом-то деле ей было уже около сорока, жена нисияма Масан из дома напротив. Она сурово отчитала меня. «Впредь, извольте быть осторожнее. Может, вы там и из благородных, не знаю, но у меня просто душа в пятки уходит, когда я вижу, как вы живете, но будто в дочке матери играете. Еще странно, что вы раньше ничего не подожгли». Надеюсь, впредь вы будете осторожнее. Сами подумайте, ведь будь вчера посильнее ветер, вся деревня сгорела бы». Ночью, когда Накайсан Сан старался всячески выгородить меня перед старостой и полицейским, говоря, «Не из-за чего поднимать шум», эта женщина громко возмущалась. «Баня сгорела дотла, а все потому, что они не умеют обращаться с топкой». Но я понимала, что правда на ее стороне и не обижалась. Мы и в самом деле ничего не умели. Матушка, пытаясь утешить меня, сказала, «Хворост для того и предназначен, чтобы гореть». Но шутки шутками, а если бы ветер был посильнее, то мог бы сгореть весь поселок. Тут же Нисияма сан была совершенно права. И если бы это действительно произошло, даже смертью я не искупила бы своей вины. Если бы я умерла, матушка тоже не стала бы жить, К тому же я запятнала бы доброе имя покойного отца. Я понимаю, что аристократы теперь уже не те, что были раньше. Но если уж умирать, то умирать красиво. А уйти из мира таким жалким образом, только чтобы снять с себя вину за поджог? О нет, такая смерть не принесет моей душе покоя. Так или иначе, я не должна падать духом. Начиная со следующего дня... Я с энтузиазмом принялась возделывать наш огород. Иногда мне помогала дочь Накай-сан, нашего соседа снизу. Мне казалось, что после того постыдного случая с пожаром моя кровь словно стала темнее. Раньше только в груди у меня жила злобная гадюка, а теперь изменился и цвет моей крови. Я постепенно превращалась в грубую деревенскую девушку. В те часы, когда мы с матушкой вязали на веранде, Я ощущала какое-то непонятное стеснение в груди. Мне дышалось куда привольнее, когда я выходила на поле и копалась в земле. Кажется, это называется физическим трудом. Нельзя сказать, чтобы такая работа была для меня в новинку. Во время войны я выполняла трудовую повинность. Мне даже приходилось забивать сваи. Тапочки на резиновой подошве, в которых я выходила в огород — остались у меня с того времени. Мне вручили их в военном управлении. Вот тогда-то я действительно надела подобную обувь впервые в жизни, но она оказалась удивительно удобной. Когда я вышла в ней в сад, и мои подошвы соприкоснулись с землей, у меня возникло ощущение необыкновенной легкости. Я поняла, что чувствуют, ступая по земле, птицы и звери. Помню, какая жгучая радость овладела тогда моей душой. Это единственное приятное из моих военных воспоминаний. В общем-то, война — довольно скучная штука. В прошлом году ничего. В позапрошлом году ничего. В позапозапрошлом году ничего. Этот забавный стишок попался мне на глаза в одной из газет сразу после войны. В самом деле, когда пытаешься восстановить в памяти военные годы, возникает какое-то двойственное ощущение. Вроде бы происходило многое, но одновременно не происходило ничего. Я терпеть не могу говорить о войне и слушать, как они вспоминают другие. Конечно, на войне многие погибли, и, тем не менее, разговоры о ней всегда кажутся мне какими-то жалкими и тягостными. Впрочем, может быть, это всего лишь проявление некоторой моей эксцентричности. Ибо на самом деле я не вижу ничего жалкого в том времени, когда я выполняла трудовую повинность, носила тапочки на резиновой подошве и забивала сваи. Разумеется, я ненавидела все это, но, возможно, именно благодаря забиванию свай я очень окрепла телесно. Мне даже иногда приходит в голову, что в случае чего — я вполне смогу поддерживать наше существование, занимаясь каким-нибудь физическим трудом. Во время войны, когда положение страны стало отчаянным, в наш дом на Нисе Катамати пришел какой-то человек в полувоенной форме и вручил мне повестку, в которой говорилось, что я направляюсь на принудительные работы и график этих работ. Когда я взглянула на график, из глаз моих невольно брызнули слезы. Получалось, что, начиная со следующего дня, я должна буду через день являться на военную базу, которая находилась в горах за городом Татикава. А нанять кого-то вместо себя нельзя? Слезы потоком текли по моим щекам. Я захлебывалась от рыданий. «Повестка на ваше имя, так что вы должны явиться лично», резко ответил мужчина. Пришлось ехать. На следующий день лил дождь. Нас построили у подножья горы Татикава, и офицер произнес напутственное слово. Наша страна непременно победит в этой войне, для начала провозгласил он, затем перешел к частностям. Разумеется, мы непременно победим, но если вы все не будете трудиться, выполняя указания военного командования, это осложнит ведение военных действий, и нас ждет участь Акинавы. От вас требуется неукоснительное выполнение порученной вам работы. Кроме того, вы должны проявлять крайнюю бдительность, ведь сюда в горы могут пробраться вражеские лазучики. Отныне вы все будете иметь возможность входить на базу наравне с солдатами, поэтому призываю вас к предельной осторожности. Вы не должны ни в коем случае ни с кем говорить о том, что увидите здесь». Горы были едва видны сквозь дождевую завесу. Мобилизованные, около 500 человек обоего пола, мокли под дождем, почтительно внимая разглагольствованием офицера. Среди них были ученики средних школ. Они дрожали от холода и с трудом сдерживали слезы. Дождь был такой сильный, что даже плащ не спасал меня от него, и жакет, и нижнее белье были мокры до нитки. Целый день я таскала корзины с землей и так измучилась, что всю обратную дорогу проплакала. Но на следующий день меня с несколькими другими женщинами поставили забивать сваи, и эта работа мне понравилась больше. Несколько раз я ловила на себе подозрительные взгляды школьников. Однажды они проходили мимо, когда я тащила корзину с землей и, к своему удивлению, Я услышала, как один из них прошептал. «Может, она шпионка?» «Почему ему это пришло в голову?» — спросила я у девушки, которая шла рядом со мной. «Наверное, потому что ты похожа на иностранку», совершенно серьезно ответила она. «А ты, ты тоже считаешь меня шпионкой?» «Нет», — ответила она, улыбнувшись. «Я японка». — сказала я и невольно усмехнулась. Настолько абсурдно и глупо прозвучали эти слова. Однажды в погожий день, когда я с раннего утра вместе с мужчинами таскала бревна, молодой офицер, надзиравший за нашей работой, вдруг нахмурившись, поманил меня. — Эй, ты, подойди-ка сюда! — приказал он и двинулся в сторону соснового бора. С бьющимся от страха сердцем я последовала за ним. Остановившись возле груды досок, только что привезенных с лесопилки, офицер резко повернулся ко мне. «Вам, наверное, не сладко приходится. Сегодня будете караулить лесоматериалы», — сказал он, блеснув в улыбке белыми зубами. «Я должна стоять здесь?» «Здесь прохладно и тихо. Можете подремать на досках. А если станет скучно, вот возьмите, почитайте, если будет настроение». С этими словами он извлек из кармана маленькую брошюрку и смущенно бросил ее на доски. Ничего особенного, но может пригодиться. На обложке брошюрки было написано тройка. Большое спасибо, сказала я, поднимая книжку. У нас в семье тоже есть один любитель чтения, но он сейчас далеко, на юге. Вот оно что, ваш муж, ответил он, неправильно поняв меня. «Да, юг — это ужасно». И он сочувственно покачал головой. «Значит, сегодня вы будете здесь. Обед я вам принесу, так что отдыхайте». И он быстро ушел. Я села на доски и стала читать. Я дошла до середины книжки, когда, стуча башмаками, появился все тот же офицер. «Вот и обед. Наверное, вам скучно здесь одной», — сказал он и, поставив коробку с едой на траву, снова поспешно удалился. Покончив с обедом, я заползла на самый верх груда досок, легла и продолжила чтение. Дочитав книгу, задремала и проснулась уже в четвертом часу. Внезапно у меня возникло ощущение, что этого молодого офицера я уже видела где-то прежде, но мне так и не удалось вспомнить, где именно. Спустившись с груда досок, я едва успела пригладить волосы, как раздался знакомый стук башмаков. «Ну, спасибо, что согласились покараулить доски. Теперь можете быть свободны». Подбежав к офицеру, я протянула ему книжку и хотела сказать, как я благодарна ему, но слова застряли у меня в горле. Я лишь молча взглянула на него снизу вверх, наши глаза встретились, и слезы градом покатились по моим щекам. В его глазах тоже блеснули слезы. Мы расстались, так и не сказав друг другу ни слова, и больше этот офицер... Ни разу не появился на том участке, где я работала. Тогда мне единственный раз удалось увильнуть от работы. Все остальное время я через день ездила на базу и трудилась, как все, до полного изнеможения. Матушка очень беспокоила мое здоровье, но физический труд только закалил меня. Теперь я даже в тайне горжусь тем, что умею забивать сваи, и уж во всяком случае я не из тех, кого может испугать работа на огороде. Я сказала, что терпеть не могу, не говорить о войне не слушать, а сама так увлеклась рассказом о собственном бесценном опыте. Но это единственное воспоминание военной поры, которое не вызывает у меня отвращения. Все остальное, как в том стежке. «В прошлом году ничего, в позапрошлом году ничего, в позапозапрошлом году ничего». Да, наверное, это глупо звучит, но война оставила мне на память только одно — дурацкие резиновые тапочки. Эти резиновые тапочки повлекли за собой поток никому ненужных воспоминаний и заставили меня отклониться от предмета моего повествования, но благодаря тому, что я каждый день надеваю эти резиновые тапочки, эту единственную память, оставшуюся мне от военных лет, и выхожу в огород, Мне удается отвлечься от постоянно гнетущего меня тайного беспокойства и обрести уверенность в себе. Вот только матушка с каждым днем все больше слабеет. Змеиные яйца. Пожар. С того времени матушка заметно сдала, а я, напротив, постепенно превращаюсь в грубую деревенскую бабу и не могу отделаться от ощущения, что здоровею и толстею исключительно за счет постоянного высасывания из матушки последних жизненных соков. Даже когда я устроила пожар, матушка не только не ругала меня, а наоборот, постаралась утешить, заявив, что хворост, мол, для того и нужен, чтобы гореть. Но душевное потрясение, которое она испытала тогда несомненно, было в десятки раз сильнее моего. С того дня она стала часто стонать во сне, а когда дул сильный ветер, то и дело поднималась с постели и, делая вид, что идет в уборную, обходила комнату за комнатой весь дом. Выглядела матушка плохо, иногда даже двигалась с явным трудом. Она давно порывалась помогать мне с огородом, И действительно, как-то раз, хотя я и просила ее не делать этого, принесла с колодца несколько ведер воды, после чего весь день пролежала в постели. У нее так разболелась спина, что ей даже дышать было трудно. После этого случая она, судя по всему, отказалась от мыслей помогать мне, и даже если приходила иногда на огород, то только для того, чтобы посмотреть, как я работаю. Сегодня она тоже пришла и, внимательно наблюдая за моими действиями, вдруг сказала. «Говорят, если кто любит летние цветы, ему суждено умереть летом. Интересно, это правда?» Ничего не ответив, я продолжала поливать баклажаны. «Да, ведь уже лето». «Я очень люблю акацию, но у нас здесь нет ни одной», — тихо проговорила она. «Зато у нас полно алиандров, — нарочно-резко ответила я. «Их я не люблю. Мне нравятся почти все летние цветы, но в алиандрах есть что-то нахальное». «А я предпочитаю розы, но они цветут круглый год». «Что ж, получается, если кто любит розы, ему суждено умирать четыре раза в год, весной, летом, осенью и зимой?» — ему обе рассмеялись. «Может быть, немного отдохнешь? – сказала матушка, улыбаясь, и добавила. «Мне хотелось бы посоветоваться с тобой по одному делу». «По какому? Если о том, кому когда лучше умирать, то увольте». Я пошла за матушкой к дому, и мы сели рядышком на скамейке под глицинией. Цветы уже облетели, солнечные лучи просачивались сквозь листву и падали нам на колени, окрашивая их в зеленый цвет. «Я давно хотела поговорить с тобой об этом», — начала матушка. «Только все не решалось. Мне казалось, что лучше дождаться момента, когда у нас обеих будет хорошее настроение». «Видишь ли, это не такой уж веселый разговор. Но сегодня мне почему-то кажется, что я смогу рассказать тебе все. И прошу тебя, наберись терпения и выслушай меня до конца» дело в том что наоди жив я оцепенела несколько дней тому назад я получила письмо от дядюшки вода он пишет что к нему заходил один из его бывших служащих недавно вернувшийся с юга они болтали о том о сем потом этот человек вдруг сказал что служил с науди в одном отделении и что наоди жив и скоро вернется но Он принес и дурные вести. По его словам, Науди пристрастился к опиуму. Опять я скривилась, будто проглотила что-то очень горькое. Еще в школьные годы Науди, подражая одному писателю, стал баловаться наркотиками. В результате он задолжал аптеке огромную сумму, и матушка два года потом расплачивалась с его долгами. Да, похоже, он опять начал. Но, видишь ли, тот человек сказал, что его наверняка вылечат. Во всяком случае, пока этого не произойдет, его не отпустят. Причем дядя пишет, что даже если Наоди вылечит и он вернется, человека в таком тяжелом состоянии нельзя сразу же устраивать на работу. В этом хаосе, который сейчас царит в Токио, даже нормальный человек может лишиться рассудка, а полубольной... Только что вылечившийся наркоман, наверняка сразу же сойдет с ума. И что нам тогда с ним делать? Поэтому дядя считает, что лучший выход для всех нас – забрать Науди на сюда в Идзу, как только он вернется с Юга, заботиться о нем и никуда его не отпускать, чтобы он смог отдохнуть, дать ему возможность набраться сил. Это первое. А второе. «Кадзука, твой дядя говорит, что денег у нас почти не осталось. Все счета заморожены. Да еще эти налоги на имущество. Короче говоря, ему будет трудно высылать нам прежнюю сумму. Когда вернется Науди, и мы окажемся на его иждивении уже втроём, дядя не сможет нам помогать. Поэтому он предлагает либо подыскать для тебя мужа, либо устроить на службу в какое-нибудь достойное семейство. Ну, в общем, он просит сказать, что для тебя предпочтительнее. На службу? Это как, стать служанкой? Не совсем. Дядя Вода считает... Знаешь семейство Камаба? Они высочайшей крови и с нами связаны родственными узами. Ты могла бы стать чем-то вроде домашней учительницы для барышень. Вряд ли такая работа будет тяготить тебя или заставлять чувствовать себя неловко. — А что, другой работы для меня у него нет? Он сказал, что любая другая работа будет тебе не по силам. — Но почему не по силам? Почему? Матушка ничего не ответила, только грустно улыбнулась. «Нет уж, хватит с меня, и слушать об этом не желаю», — вырвалось у меня. Я понимала, что не должна была этого говорить, но уже не могла остановиться. «Посмотрите на эти тапочки! Вы только...» Не договорив, я разрыдалась, вытирая глаза тыльной стороной руки. Я подошла к матушке и посмотрела ей прямо в глаза. «Ты не должна, не должна», — промелькнула в моей голове, Но с губ уже совершенно бессознательно, словно без всякого моего участия, срывались слова. «Разве это не вы говорили мне когда-то? Только потому, что у меня есть кадзука. Только ради кадзука я поехала в Идзу. Разве не вы говорили, что умрете, если меня не будет рядом? Именно поэтому, да, только поэтому я осталась здесь с вами, ношу эти дурацкие тапочки и выращиваю для вас овощи». Я запрещаю себе даже думать о другом. И что же, стоило вам услышать, что возвращается на Ауди, я тут же стала лишней, и вы решили избавиться от меня? Иди, мол, в служанки. Нет, это уж слишком, слишком. Я понимала, что говорю ужасные вещи, но слова, не повинуясь мне, текли неиссякаемым потоком, как будто жили отдельной от меня жизнью. Если у нас нет денег, если мы нищие, разве нельзя продать наши наряды? Разве нельзя продать этот дом? Я могу выполнять любую работу. Я могу стать кем угодно, хоть служащей в местной конторе. А если меня не возьмут в контору, я могу, в конце концов, забивать сваи. Причем тут нищета? Если бы вы любили меня, я желала бы только одного — всю жизнь прожить рядом с вами. Но вы ведь любите Наоди. Нет, с меня довольно. Я ухожу от вас. Ухожу. Мы все будем несчастны, если станем жить вместе, ведь мы с Наоди никогда не ладили. Мы долго жили здесь вдвоем, и я ни о чем не сожалею. Пусть теперь Наоди займет мое место возле вас. Вы сможете наконец насладиться жизнью наедине с вашим любимцем, который, надеюсь, соизволит вести себя как почтительный сын. А с меня довольно, надоела. Я ухожу, ухожу немедленно, сегодня же. Мне есть куда пойти. С этими словами я вскочила со скамейки. Кадзука, строго сказала матушка, резко поднимаясь. Теперь мы стояли с ней лицом к лицу. Ее черты были исполнены необыкновенного достоинства. Я никогда не видела у нее такого выражения. Она даже казалась немного выше меня ростом. Мне захотелось попросить у нее прощения, но слова раскаяния почему-то застряли в горле. Зато вырвались совершенно иные. «Вы обманули меня! Да, маменька, обманули! Вы просто использовали меня, пока не было Науди! Для вас, что служанка, что я совершенно одно и то же! Но теперь надобность в моих услугах отпала, и я могу искать себе другое место!» Почти прокричав последние слова, я разразилась рыданиями. «Ты дура!» — тихо сказала матушка, и голос ее задрожал от гнева. Я подняла на нее глаза. «Ну, разумеется, дура, потому и позволяю себя обманывать. Да, я дура и всем мешаю. Вам будет только лучше, если вы избавитесь от меня, верно? Что такое нищета? Что такое деньги? Знать о них ничего не желаю». «Я бы давно умерла, если бы не верила в любовь, в вашу, маменька, любовь!» Я снова несла вздор, совершенно непозволительный вздор. Матушка внезапно отвернулась. Она плакала. Мне захотелось броситься к ней, обнять, молить о прощении, но мои руки были испачканы землей, и я не решилась. К тому же на меня вдруг навалилась какая-то странная апатия. «Ведь правда всем было бы лучше без меня?» «Я ухожу. Мне есть куда пойти». С этими словами я бросилась бежать. Влетела в ванную, где, давясь от рыданий, умылась, потом прошла в комнату, чтобы переодеться. Но тут рыдания снова подступили к горлу. Желая наплакаться в сласть, я бегом поднялась на второй этаж, в европейскую комнату, бросилась на кровать, накрылась за головой одеялом и плакала, плакала до полного изнеможения, так что постепенно впала в забытие. Мысли мои блуждали где-то далеко, и постепенно в душе стала разрастаться тоска по одному человеку. Мне захотелось немедленно увидеть его лицо, услышать голос. Я с трудом владела собой, испытывая что-то вроде того... Совершенно особого чувства, какое бывает, когда ступни прижигают моксой и приходится терпеть из последних сил. Под вечер в комнату тихо вошла матушка, включила свет и подошла к кровати. «Кадзуко», — ласково позвала она. «Что?» Приподнявшись, я пригладила руками волосы и, посмотрев матушке в глаза, смущенно улыбнулась. Матушка слабо улыбнулась мне в ответ — и, усевшись на диван у окна, сказала, «И «Я впервые в жизни позволила себе пойти против воли твоего дяди. Я только что написала ему. Я написала, что прошу его предоставить мне право самой разбираться со своими детьми. Что ж, Кадзука, начнём распродавать свои платья, а деньги проматывать. Позволим себе такую роскошь. Не хочу, чтобы ты занималась огородом». В конце концов, мы можем покупать овощи, даже если они дорогие. Тебе не по силам целыми днями копаться в земле. Откровенно говоря, мне и самой в последнее время стало тяжеловато каждый день возиться в огороде. Скорее всего, и моя недавняя истерика была вызвана тем, что накопившаяся за последние дни усталость наложилась на постоянно гнетущую сердце тоску, в результате чего я разобиделась на весь свет и возненавидела все вокруг. Я сидела, опустив голову, и молчала. — Кадзука? — А? — Когда ты сказала мне есть куда пойти? Что ты имела в виду? Я почувствовала, как лицо и даже шею заливает жаркий румянец. — Это господин Хасода? Я продолжала молчать. Ничего, если я коснусь прошлого, вздохнув, спросила матушка. Пожалуйста, прошептала я в ответ. Помнишь, когда ты ушла от господина Ямаки и вернулась на Анисе Катамати, я сказала, что обманулась в тебе. Я не хотела тебя упрекать, и все-таки это сказала. Ты тогда расплакалась, а я пожалела, что у меня вырвались такие ужасные слова. На самом-то деле я заплакала тогда от радости. Я была благодарна матушке за то, что она так сказала. Я тогда имела в виду вовсе не твой уход от мужа. Ямаки рассказал мне, что вы с Хасода любовники, и когда я это услышала, у меня вдруг словно что-то оборвалось внутри. Я знала, что Хасода давно женат, у него дети, поэтому как бы сильно ты его не любила, у вас бы все равно ничего не вышло. «Да что вы говорите, маменька? Какие любовники? Не было ничего, кроме необоснованных подозрений Ямаки». «Вот как? Ты действительно больше не думаешь о Хасода? Но в таком случае куда ты пойдешь? «Да уж не к Хасода. Но тогда куда же?» «Знаете, маменька, в последнее время я часто задаю себе вопрос, в чем самое большое различие между человеком и животными. Ведь если говорить о языке, разуме, определенной житейской мудрости, организованности жизненной среды, то все это, разумеется, в разных вариациях есть не только у человека, но и у животных. Сюда же я отнесла бы и веру. И хотя человек лопается от гордости, считая себя венцом творения, получается, что по существу он ничем не отличается от остальных живых тварей. И все же, маменька, одно отличие существует. «Не знаю, поймете ли вы меня. Есть кое-что, что имеется только у человека и чего абсолютно лишены другие живые существа. Это стремление иметь тайны. Что вы на это скажете?» Лицо у матушки чуть порозовело, и, улыбнувшись своей пленительной улыбкой, она сказала, «Хорошо бы твои тайны принесли добрые плоды. Каждое утро, обращаясь к душе твоего отца, «Я молюсь, чтобы ты была счастлива». Мне вдруг вспомнилось, как однажды мы с отцом ехали на машине по Насуна, как остановились по дороге, чтобы полюбоваться лугами. Осеннее разноцветье: кусты хаги, колокольчики ринда, цвет девичьей красы, аминаэси, совсем еще зеленый виноград. Потом, взяв моторную лодку, мы катались по озеру Бива, Я прыгнула в воду, и жившая в водорослях хребешка скользнула по моей ступне. По дну двигались чёткие тени моих ног. Это воспоминание, никак не связанное с нашим разговором, вдруг вспыхнуло в моей голове и тут же погасло. Соскользнув с кровати, я прижалась к коленям матушки и, наконец, сумела произнести «Простите меня, маменька». Теперь, думая об этом, я понимаю, что те наши с матушкой дни были озарены последним светом счастья. Потом вернулся с юга Науди, и наша жизнь превратилась в настоящий ад.